Глава 28. Поезд шел медленно, поминутно останавливаясь на всевозможных маленьких станциях и полустанках. В купе вагона, где сидели Ивановы и Конурин, помещался и тот молодой человек с запонками в блюдечко и необычайно широких брюках, которого они видели у игорного стола. Он сидел в уголке и дремал, сняв с головы шляпу. Визитка его была распахнута, и на жилете его виднелась золотая цепь с кучей дорогих брелоков. Тот конец цепи, где прикрепляются на карабине часы, выбился из жилетного кармана и болтался без часов. Это обстоятельство не уклонилось от наблюдения Глафиры Семенны, и она тотчас же шепнула сидящему рядом с ней насупившемуся мужу, «Посмотри, «Молодой-то человек даже часы проиграл. И то не злится и не дуется, а ты рвешь и мечешь. Видишь, цепь без часов болтается». «Мало ли дураков есть», — отвечал тот. «Неужто ты хотела бы, чтобы мы перезаложили все свои вещи в игорном вертепе?» «Я не к этому говорю, а к тому, что ведь игра переменчива. Сегодня проиграл, а завтра выиграл». «Нельзя же с первого раза выигрыша ждать!» «Так ты хочешь, чтобы я отыгрывался завтра?» «Нет, матушка, не дождешься!» «Был дураком, соблазнила ты меня, а уж больше не соблазнишь, довольно!» «Ведь мы с тобой в два-то дня шестьсот франков проухали!» «Достаточно! Плюю я на эту ницу, и завтра же едем из нее вон!» «Голубчики!» «Ангельчики мои, увезите меня поскорее куда-нибудь из этого проклятого места!» — упрашивал Канурин. «Вы вдвоем шестьсот франков проухали, а ведь я один ухитрился более восьмисот франков вертушки и собачки проиграть». «Какие собачки?» — спросила Глафира Семеновна. «Ну, все равно в лошадке». Поезда, вертушки, увезите, братцы, Христа ради! Ведь я семейный человек, у меня дома жена, дети. Да ведь дома в стуколку играете же и по многу проигрываете, заметила Глафира Семенна. То дома, матушка Глафира Семенна! а ведь здесь на чужбине, здесь можно до того профершпилиться, что ни с чем будет и выехать. «Насчет этого, пожалуйста, не беспокойтесь. Вместе приехали, вместе и уедем. В крайнем случае, я свой большой бриллиантовый браслет продам, а на мой браслет можно всем нам до Китая доехать, а не только что до Петербурга». «Завтра едем, Иван Кондратич, завтра. Успокойся», — торжественно сказал Николай Иванович. «А 600 франков так уж и бросишь?» «Без отыгрыша?» — спросила мужа Глафира Семеновна. «Пропади, а не пропадом, Что с воза упала, то уж пропало. И не жалею, только бы выбраться из игорного гнезда». «Верно, верно, Николай Иванович, и я не жалею. Проиграл — вперед наука!» — поддакнул Канурин. «Как вы богаты, посмотрю я на вас! Где так на обухе рожь молотите, а где так вам и больших денег не жаль!» ведь восемьсот франков и шестьсот». «Тысяча четыреста», — сказала Глафира Семенна. «Плевать, только бы вынес Бог самих-то целыми и невредимыми», — махнул рукой Конурин и прибавил. «Голубчик Николай Иванович, не поддавайся соблазну бабы. Едем, едем, едем!» Разговаривая таким манером, они приехали в Ниццу. Вместе с ними ехала в поезде и та дамочка, которая в саду около Егорного дома лежала в истерике. Они увидали ее на станции. Ее выводили из вагона под руки двое мужчин. Молодой в шляпе котелком и пожилой в плюшевом цилиндре. Глафира Семенна осмотрела ее с ног до головы и сказала, «Ни браслета, ни часов на груди, ни серег в ушах, однако же, вот не унывает?» «Как не унывает, ежели дело даже до истерики дошло! Какого еще уныния надо?» — воскликнул Николай Иванович. «Истерика может и от других причин сделаться, но, Глафира! Но, баба! Ступи бабу не утолчешь! И откуда у тебя могла такая ярость к игре взяться? Вот чего я понять не могу! Есть у тебя деньги на извозчика!» Я проиграл все свое золото, серебро и банковые билеты. Перевод на банк в кармане и больше ничего. Есть, есть. Не плачь. Четырнадцать франков еще осталось. У станции они сели в коляску и поехали в гостиницу. Ночь была восхитительная, тихая. Луна светила вовсю. Пахло бальзамическим запахом померанцев и лимонов, посаженных в сквере близ станции. Молодые побеги лавровых деревьев обдавали своим ароматом. «Ночь-то какая! Ночь!» — восхищалась Глафира Семенна. «Этакое здесь благоухание! Этакой климат чудесный! И вдруг уезжать отсюда, не пробыв и недели?» «Ведь март в начале, у нас в Петербурге еще лютые морозы, на санях через Неву ездят, а здесь мы без пальто, я вон в одной шелковой накидке». «Не соблазняй, Ева, не соблазняй!» — откликнулся муж. «Завтра едем». Еще раз спросил Канурин: завтра-завтра, черта ли нам в благоухании, ежели это благоухание на шильничестве и ерыжничестве основано, чтобы заманить человека в вертеп и обобрать. Ну вот и ладно. Ну вот и спасибо. А, -а, -а что-то теперь моя жена-голубушка дома делает, вздохнул Канурин. Чай пьет, улыбнулась Глафира Семенна. «Нет. Спит. Пади уж третий сон спит. Вот смирные жены, которые, ежели не бодающиеся, хуже. Дура она была, совсем полосатая дура, что не удержала меня дома, а позволила по заграницам мотаться. Встань она на дыбы, подни меня хорошенько, и сидел бы я теперь в Петербурге, не посеял бы денег на дорогу не разбросал бы их по столам с вертушками и собачками. А то вдруг дура говорит «Поезжай, посмотри, как в заграничных землях люди живут, а потом мне расскажешь». «Восемьсот франков проиграть в вертушки!» Ведь это люди говорят «320 рублей!» Сколько на эти деньги можно было купить судачины, буженины и солонины для семьи, И для артели приказчиков. «А, Иван Кондратич, ну чего вы стонете? Все удовольствие своим стоном отравляете!» Воскликнула Глафира Семенна. «Надоели! Ужас, как надоели! Скулите, как собака!» «Ругай, ругай меня, матушка, ругай, Христа ради, ругай хорошенько! Стою я всякой ругатьни за мое безобразие!» Не собака я, а еще хуже. Ругай, а то некому меня и поругать здесь. Конурин опять вздохнул. Эх, хоть бы по телеграфу жена моя обругала меня хорошенько. Так все мне легче бы было, — проговорил он. Извозчик подвез их к гостинице. Николай Иванович сдержал свое слово. Утром Глафира Семенна еще спала, а он уже съездил в банкирскую контору. Получил деньги по переводу, а вернувшись домой, за кофе потребовал счет из гостиницы, чтобы рассчитаться и ехать из Ниццы в Италию.